А ближе к Кобринскому висел запах дыма. Телег стало много. Одни ехали в город, другие из города, третьи стояли на обочинах. Тут же сновали торговцы горючим трутом, копчеными мидиями, жабьими ногами и пирогами из муки каштана. Тут начиналась настоящая жизнь, цивилизация. Свиньину на мгновение даже показалось, что места эти походят на предместье его блистательного купчина — Но это, конечно, было не так. И тут, когда караван преподавателя актерского мастерства был вынужден приостановиться, чтобы пропустить большой караван, идущий из города, вот тогда-то и появился он. Это был мальчик лет 11 или 12, И был он из тех, кого в простонародье называют пацанами. Он носил вызывающе длинные пейсы и необыкновенно красную ермолку. А на его зеленой безрукавке сверкал с золотом значок с очень уважаемой дробью единица в числителе и двойка в знаменателе. Одна вторая. Такой значок свидетельствовал, что этот пацан имеет почти чистую кровь. Я бы решил, что знак тот уворован, иначе какой отец позволил бы ему такую ценность на себе таскать среди грубых и опасных мужиков. Вернее, будет знак считать фальшивым. Подделка это. Решил для себя свиньин, разглядев мальчишку. А вот Кубинский, увидав мальца, растерялся еще больше и даже загрустил. — О, увидел нас! Прется уже! Сопля! Чёртов арс! правду. Мальчишка с фальшивым значком действительно заметил их небольшой караван и направился к нему, обходя другие телеги у дороги, при этом насвистывая что-то и накручивая на палец и раскручивая обратно цепочку. Золотую, что ли? «Он к нам идёт?» — поинтересовался свиньин, разобрав на лице мальчишки гримасу весёлую и злую одновременно. «Зачем ему нужны мы?» «Обелечивать будет». Невесело сообщил Кубинский. «Деньги за безопасность просить, чтобы не пограбили в городе». И тут ему пришла в голову мысль, от которой лицо его прояснилось или даже просветлело. И он радостно уставился на шиноби. «А чего же мне ему платить, если у меня уже есть охрана?» «А этот парень, — уточнил молодой человек, — он представитель криминалитета?» «Ага. Для Рудика дань собирает стелек, что приезжают» сообщил преподаватель актерского мастерства. И в его голосе слышалась радость. «Давно хотел этого ублюдка с ворованным значком послать нахрен! И вот такая удивительная и приятная возможность!» Тут он даже потер руки. «Представилось!» А мальчишка тем временем приблизился. И еще и издали начал, чуть гнусавое, неприятно растягивая согласные. а а, -а! Кубинский? Что опять привез свой прессованный навоз? Снова людям будешь его втюхивать. Не твое дело, чёрта фарс. О, Кубинский! А -а, да ты никак быковать надумал, шлемазл! Нагло засмеялся мальчишка. Ты чё, оборзил? Ты, может, еще и платить за безопасность не собираешься. Хочешь, чтоб твои половики полетели в болото? Никуда мои коврики не полетят! выпалил ему в ответ Кубинский с видимым удовольствием. Я нанял охрану! И тут он указал настоящего рядом с ним свинья. Что, глупый Арс, не ждал? И тут мальчишка внимательно смотрит на Ратибора, который остановился, стоит тут, держит свое копье и кивает ему головой знак приветствия. Нет-нет, во взгляде мальчика нет и намека на пренебрежение. Потом он снова переводит взгляд на предпринимателя и тянет в своей неприятной манере. «Кубинский, ты позор кровного народа! Где твоя математика, так почитаемая всеми нами? Где деловая хватка? Неужели тебе не ясно, что отдать Рудику налог десять огор с телеги намного выгоднее, чем нанимать убийцу для охраны твоего навоза за пять шекелей?» «Ты вообще-то нашей крови, дебил!» Кажется, это замечание уязвило преподавателя актерского мастерства не на шутку. Он, что называется, вспыхнул без огня. И из него прямо-таки посыпались отвратительные оскорбления. «Да пошел ты нахрен! Пот свонючка! Люди добрые! Вы только поглядите на него! Ходит тут! Значок золотой повесил еще! Корчит из себя высокородного! Математика ж математика!» рассуждает тут про кровь, а сам чертов бензона, свиншлюхи, сопля соплей, а еще будет учить меня вести бизнес. «Что — Что? — завяжал мальчишка. — Как ты меня назвал, урод? Ах ты кусок свинины, ах ты кусок гойских хара, фекалий. Он ты как запел? Мальчишка едва драться не кинулся на обидчика. На эти крики иллюзии уже стали собираться, вставали вокруг в надежде увидеть что-то интересное. Например, как малолетний представитель криминального сообщества за такие лютые оскорбления зарежет какого-то приезжего и абсолютно обнаглевшего купчишку. И тут Шиноби понял, что нужно вмешаться, чтобы конфликт не зашел дальше. И, делая примирительный жест, заговорил, обращаясь к мальчишке. «Я вижу, человек вы благородный, раз так, то будьте и благоразумным, терпение вы проявите. Мой наниматель был в дороге трудной, отравлен он болотным мерзким газом и всю дорогу вспыльчив не по мере. Вот и сейчас по глупости ирится. Простите вы его, он не со зла». «Простите? Да хрена вам, лысого!» — отвечал малец весьма заносчиво. «Моя мамаша и сестра моего дяди вот так-то, а он ее при всех шлюхой называл». «А кем же будет здесь ваш дядя?» Свиньин еще испытывал некоторые надежды на мирное разрешение конфликта. И тогда пацан противно оскалился, прищурился и сообщил им обоим злорадно. «Мой дядя Дмитро Фурдон, здешний судья, он вот кто. И этот, — он указал на купчишку, — ты, фаршмак, за все ответишь, и особенно за то, что не хотел платить Рудику». «Вот азазель!» Вздохнул молодой человек и посмотрел на растерянное лицо преподавателя школы актёрского мастерства. «Зачем же я связался с придурком этим? Вот мне наукой будет, как лёгкого искать прибытка». И, чувствуя, что нужно от этого дела как-то дистанцироваться, он жестом остановил пацана. И пока тот раздражённо ждал, поджав обиженно губы, успел ему сообщить негромко. «Мой друг». «Купец тут под моей защитой лишь до того момента, пока мы не заедем в город. Как только будем там, сам по себе он». На что наглый Поц, убив всякие надежды на мирный исход, заметил весьма флегматично. «Если доедете...» — и ушел. Аратибор Свиньин лишь вздохнул и посмотрел на преподавателя актерского мастерства поверх своих зеленых очков. И в этом его взгляде явственно читался один древний вопрос, который был озвучен ребёнком в одном древнем фильме. И звучал этот вопрос так. «Дядь Вова, ты дурак?» Впрочем, вопрос был этот сугубо риторический, так как юноша и так знал на него ответ.